Глава пятая «О, нет!» – воскликнула я, приготовившись хвататься за ветки растущих вокруг кустов и стволы молодых деревьев. «О, да, любимая!» – из темноты раздался издевательский смех. «Или ты идёшь сама, или так!» Рухнув на землю, я заскользила по влажной поверхности следом за парнем. Мои попытки задержаться на месте или ухватиться хоть за что-то, чтобы замедлить движение. Проваливались одна за другой. Спустя десять минут непрерывной борьбы с силой я всё же сдалась. «Кир!» — крикнула в темноту. «Остановись, Кир!» «Зачем мне это делать?» — раздалась где-то рядом. «Я пойду сама, прекрати это, хорошо!» Тяжело дыша, припала к земле, ощутив, как притяжение рассеялось. Перемазанная в грязи и уставшая, как сотня тёмных, я раскинула руки и ноги, чудом не задев стволы деревьев. На небе уже показались звёзды, а мне до ужаса хотелось реветь от отчаяния. К тому же болело, соднило и ныло всё, руки, ноги, спина и... Но сильнее всего болело что-то внутри. Было до ужаса страшно и обидно. Я медленно и неотвратимо погружалась в неизвестное мне ранее состояние отчаяния и растерянности. «Поднимайся, Аня, нам нужно идти». «Не хочу», — устало выдохнула. «Ничего не хочу». Неважно, чего ты хочешь или не хочешь. Огромная тень накрыла меня, лишая возможности любоваться Луной. Сейчас важно лишь то, чего я хочу и что я говорю. Ты Ритан, я твой хозяин. Забудь все остальное и идем. Как? Я приподнялась на локтях, ошарашенно глядя на него. Как забыть? Как можно взять и отбросить все свои чувства? Моя жизнь, моя семья, моя... «Теперь всё это я, Аня. Поднимайся». Парень выпрямился и задрал голову к небу, пристально вглядываясь. Я уже устал это терпеть. «Ты же понимаешь, что невозможно...» Пробормотала я, медленно вставая на ноги и морщась от боли. «Всё, что произошло... Кир, нужно вернуться. Мне необходимо встретиться с родными и...» «Нет, идём». Берхольд бросил на меня свой серебристый взгляд, и снова направился в темноту. «Ани, не зли меня, я очень устал, а нам ещё предстоит долгий путь». Я стояла на месте, не в силах пошевелиться. Древняя магия будила во мне желание сейчас же броситься вслед за хозяином хоть на край света. Другая часть меня требовала немедленно вернуться в город и попытаться встретиться с родителями. Меня трясло изнобило. На глаза навернулись слёзы. Пальцы непроизвольно сжимались и разжимались. Странное жжение в груди усилилось, причиняя боль и отвлекая от остального. «Ани...» Кир замер где-то впереди. «Я устал и, поверь, напуган и растерян, не знаю, на кого положиться и кому доверять. Все, что у меня было, отобрали за одну секунду, и только ты, слышишь? Ты — это все, что у меня осталось. Ты хоть понимаешь, что и тебе нельзя возвращаться...» Твою копию уничтожили одним ударом. Тебя, Ритан, без суда и следствия. Неужели ты думаешь, что если мы сейчас вернёмся, нам дадут сказать хоть слово? Но я не вещь, Кир. Слышишь, я жива и не могу отбросить свои чувства. Не вещь, протянул он, тяжело вздохнув. Не вещь, но собственность. Ты знала, на что шла, подписывая контракт по историческим условиям. Но я не знала, что... Любимая... протянул он своим излюбленным, но столь ненавистным мне тоном. «Ты провела в городской библиотеке больше четырёх часов. Замучила бедного Хелиаса Варитара, изучила всё, что можно по этому вопросу. И сейчас говоришь мне, что не знала? Откуда ты? Тёмная», — буркнул Кир. «Идём, Ани. Необходимо выбраться отсюда. Неизвестно, когда они выйдут на след портала и удалось ли Эллору запутать следы». «Кир!» – я крикнула, уже неосознанно следуя за ним. «Кир, подожди же! А если моим родным нужна помощь? Они ведь волнуются! Кир, ты должен отпустить меня!» Я прибавила скорости и, не заметив в тени мощную фигуру остановившегося парня, налетела, впечатавшись в его крепкое, словно вырезанное из цельного куска камня тело. Схватив меня за плечи, он склонился к самому лицу и зашипел. «Хватит уже, Ани! Хватит кричать, хватит причитать, хватит скулить. Ты защитник или меня обманули? Просто замолчи. Я устал слушать твоё нытьё. Или ты ни на что не способна, кроме как носить модные шмотки и трясти своими прелестями перед сокурсниками. Это всё ваше хвалённое могущество? Совращать и соблазнять лишь на это вы способны. Этому вас обучали с малых лет. Он не мог видеть моё лицо, но я вспыхнула. Сейчас парень, несмотря на всё, что произошло, ударил по самому больному. Ведь многие именно так и думали о нас. Именно подобные заслуги приписывались девушкам и юношам, стоящим испокон веков за спинами сильнейших светлых. Я была ритан, и хотя никто не знал этого, я не желала быть воином, защитником. Ненавидела интриги и всё, что с ними связано. Но я знала цену чужой жизни и подписала контракт. Сама. Мои родные жили в довольстве и достатке, да и я уже привыкла к такому положению, в котором находилась. Конечно, я расслабилась, привыкла, что вся моя работа заключается в покорности жениху и милых улыбках. Я будто примерила на себя жизнь, о которой всегда мечтала, а теперь у меня отобрали всё это, вернув в реальность. И теперь стало ещё хуже. Передёрнув плечами, сбросила его руки и закусила губу. Смотрела прямо в его глаза, с трудом сдерживая, готовая вот-вот брызнуть из глаз слёзы отчаяния. Выпрямившись, парень устремил взор куда-то поверх моей головы. «Я расторгну контракт, Ритан, и дам тебе свободу». «Что?» Я даже задышала чаще от удивления. «Ты...» «Замолчи и слушай». Его тон был холоден, как тогда, в кабинете моего отца. «Выполнишь все условия, и я освобожу тебя». «Но как?» Я обняла себя за плечи, понимая, что это напрасная надежда, ведь контракт подписан и заверен. Магия вступила в силу и крепко держит меня за горло. Я навсегда останусь верной собачонкой у ног Кира Берхольда. Там, куда мы направляемся, есть достаточно сильные маги, и они смогут расторгнуть наше соглашение. Я отпущу тебя на все четыре стороны, если ты будешь добросовестно и беспрекословно выполнять все мои приказы. «У тебя секунда, Ани, на размышления. Просто помни, что ты и так моя, вся, с потрохами. Ты в любом случае будешь следовать за мной, как верный пёс. Ты моя собственность. Реши для себя, ты хочешь ползти за мной на коленях, изрыгая проклятие, или идти рядом как равная». «Но я никогда не буду равной тебе», — произнесла Тихо, глянув на него снизу вверх. «Нет, никогда. И всё будет только так, как захочу я». Но возможно, от этого тебе будет легче? Вряд ли, ответила тихо. Это твой шанс, Ани. Ну и что ты решила? Зачем? Я облизала губы. Зачем тебе отпускать меня? Ты можешь просто обмануть, оставив при себе навсегда. Это прямое оскорбление рода Берхольд, милая Ани. Я дал слово и держу его. Но неужели ты думаешь, голос наполнился уже знакомым ядом, что я захочу держать рядом Столь невыносимую особу. Поверь, я с лёгкостью продам или подарю тебя кому-нибудь, когда мы... <связывая> я отшатнулась от него, словно мне влепили оплеуху, уставившись на парня во все глаза. Не в силах сделать вдох, согнулась пополам, медленно втягивая воздух. «Как ты... как ты можешь говорить такое? Я не просто девчонка без роду и племени, я ритан. Но я могу и отпустить тебя, Ани». «Моё слово. и так решай. Ты чудовище. Я в курсе, любимая. Спасибо», — ядовито ответил он. «Я последний раз...» «Я согласна», — распрямившись и проведя по лицу пальцами, повторила. «Согласна». «Уверена?» уверенно «Тогда на колени». «Что?» Волна ярости тут же поднялась внутри, сметая всё на своём пути. «На колени, благородная Аня Ритан». прозвучало спокойным, холодным голосом. Это напугало меня, пожалуй, даже сильнее того, что произошло недавно. Сцепив зубы и ломая собственную гордость, что вопило внутри, неловко опустилась на одно колено, затем на второе. Кир приблизился и замер передо мной. Я с ужасом ожидала от него всего, что угодно. Вспомнились все наши стычки за последние месяцы, все его приступы ярости. Не в силах смотреть на хозяина, потупила взгляд, позволив нескольким слезинкам скатиться по щеке. Берхольд присел передо мной на корточки и резко вытянул вперед руку, а я дернулась от неожиданности, словно ждала удара. Но он лишь мазнул ладонью по моей щеке, смахивая соленые капли, и, сжав плечо, потянул наверх, поднимая меня на ноги. «Идем, нам нужно спешить». Отпустив мою руку, Берхольд двинулся вперед, а я следом за ним. Продолжая глотать слёзы, шла и думала, что с этого момента единственный выход для меня смерть. Если я сбегу от Кира, магия незамедлительно раскрасит всё моё тело печатью позора, не говоря о том, что я буду испытывать сильнейшие боли. Никто и близко ко мне не подойдёт. Мне откажут в помощи, а любой встречный сможет спокойно убить меня, и это будет считаться нормальным». Слушаться парни и терпеть его издёвки и тычки в надежде, что он сдержит слово и отпустит меня. Может попытаться всё же сбежать? Хотя о чём я? Кир просто применит ко мне магию и сделает всё, что его душе угодно. ани что то опять остановилась?» Силуэт Кира был еле различим на фоне тёмного леса. Я тут же дёрнулась вперёд, торопливо приближаясь к нему. «Я, понимаешь...» лихорадочно соображая, промямлила что-то в ответ. Кир двинулся дальше, а я, собрав волю в кулак, последовала за ним. Несколько часов спустя, порядком устав после всего пережитого, ночные прогулки по лесу были не самым простым делом. Мы решили немного отдохнуть. Ноги ужасно болели, в как оказалось совершенно непригодной для таких прогулок обуви. Кир остановился и снова запрокинул голову, рассматривая почти затянутое облаками ночное небо. «Придётся немного переждать», – тихо произнёс он, а я тут же рухнула на землю, громко выдохнув. «Ты умеешь читать по звёздам?» – спросила скорее по старой привычке, чем из-за желания поговорить. «Да, Аня, я не только хорош собой, но ещё и прекрасно образован», – ответил спокойно Кир. А я лишь хмыкнула, хотя так и подмывала вставить ехидный комментарий. Словно почувствовав это, он добавил, оборачиваясь ко мне. «Что? Я не расслышал. Милая, ты что-то сказала?» «Сдохни», — не выдержав, прошептала, поворачиваясь на Не успела я завершить движение, как земля под моими пальцами странно завибрировала. Сначала это было такое мимолетное чувство, словно легкий зуд, а потом все сильнее и ощутимее. Хотя уверенно, если бы я не касалась ее раскрытыми ладонями, то не почувствовала бы ничего. «Кир!» — прошептала, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Кир!» — что-то не так. «Что?» — он тут же отвлекся от созерцания звезд и луны. «В чем где?» Закончить он, однако, не успел, так как вдалеке громыхнула с такой силой, что я невольно подскочила на месте. Развернувшись на звук, со страхом уставилась на растущую вдали стену огня. «Что это?» Ошарашенно выдохнула, тут же мобилизуя все силы. Стена поднималась все выше, окрашивая небосвод красным и оранжевым, уже не поражая, а пугая нас своими размерами. Земля под ногами загудела. Сделав осторожный шаг назад, я тут же попала в крепкие руки Кира. «Бежим!» — рыкнул он, дернув меня за руку и рванув на пролом. Сквозь густые заросли, прочь от огня и странные вибрации под ногами.